Глава 14. Как только двери за нами закрылись, я тут же выдернула руку из ладони Кэрина и попросила. «Можно мне и Санну?» «Сожалею, но сегодня вместо нее я». Откровенно соврал он. На самом деле, сожалением там и не пахло. «Ничего, сама дорогу найду». Пробурчала я, направляясь вперед по коридору. Но парень оказался настойчивый, догнал меня и, пристроившись рядом, заявил. «Не стоит утруждаться поиском. Я провожу». «А мне она надо?» — покосилась я на него. «И правда, не надо ведь. Вроде запомнила дорогу от своей комнаты к столовой. Дойду уж как-нибудь, без сопровождающих». «Леди Марианна, вы, кажется, не до конца осознаете, что происходит», — заговорил лорд Кэрин, когда я уже добралась до лестницы на второй этаж. «Я надеялся, что Эссанна все вам объяснила». «Ага, объяснила», — кивнула я, поднимаясь по ступеням. «Но это все не ко мне». Я тут проездом. Возможно. Но сегодня вам все же придется провести ночь в моей спальне, раз уж я выбрал вас. Догнав меня и подхватив под руку, тихо проговорил он. — Да сейчас! Не дождешься! Возмутилась я, отпрянув от вконец охамевшего сказочного бабника, которому явно раньше не отказывали, потому что уверенности в себе у него было хоть отбавляй. Уперлась спиной в лестничные перила и поняла, что попалась когда он, шагнув ко мне, положил руки на перила по бокам от меня. Мы вдруг оказались так близко, что я почувствовала его дыхание на своей щеке. Сказать, что это меня не задело, было бы враньём. Тут любая почувствовала бы, если не возбуждение, то как минимум волнение. Но неужели этот красавчик думает, что меня можно так легко соблазнить? Там целых шесть девушек только и мечтают занять мое место. Может, ты к ним, а? — спросила, отворачивая голову. — Я уже сказал, что сегодня выбрал тебя. Склонившись, прошептал он мне на ухо. — Тогда ждет тебя скучная ночь, потому что я собираюсь спать. притворно огорченно вздохнула я. — Так тому и быть. — усмехнулся Кэрин, опять подхватил меня под руку и потянул вверх по лестнице. — Но я предупредила, — пожала плечами. — У нас есть еще вечер. Пообщаемся. Повернувшись, улыбнулся он мне. Ему что, разговоров по душам не хватает, что ли? Или со здоровьем проблемы? Какой нормальный мужчина в таком возрасте выберет общение с не очень-то дружелюбной незнакомкой, если есть возможность уложить в постели одну из шести красавиц? А там, в столовой, остались реально красивые девушки, все как из каталога. Нет, ну я могла бы понять, если бы он с этим отбором истины уже давно маялся, месяц там или больше. Но Эсанна вроде говорила, что они только шесть дней назад начали. Неужели Кэрчик за неделю выдохся? — Хочешь поговорить? — поговорим. — проворчала, покосившись на довольно улыбающегося красавчика. — Может, думает, что сможет соблазнить меня? Так его ждет большой облом. Для меня одной из мазаливой мордашки недостаточно, иначе уже давно начала бы встречаться с кем-нибудь. Дефицита в претендентах никогда не было. Но все они, какими бы привлекательными ни были, казались мне какими-то мелкими, что ли. Все не то было, и этого ждет такая же участь.